страсти по дворцу советов. В Берлине еще только мечтают возвеличить Рейх в архитектуре, а в Москве уже полным ходом идет работа над грандиозным проектом, проектом, который будет в Гитлере из-зависть и злость, потому что он опоздал. В Москве объявлен конкурс на строительство дворца советов. Еще в 1922 году на Первом съезде Советов Сергей Миронович Киров заметил, что скоро делегатам республик не хватит места для проведения заседаний и предложил построить новый монументальный комплекс. Конкурс на строительство дворца в самом разгаре. В нем принимают участие более 270 проектов, 160 работ архитекторов-профессионалов, Около 100 предложений от советских граждан-крестьян, рабочих и интеллигенции 24 разработки прислали на конкурс европейские и американские архитекторы. Михаил Хазанов, вице-президент Союза московских архитекторов, уверен, что как раз в момент проведения этого конкурса что-то произошло и сменились эпохи, и Дворец Советов стал главным центром притяжения уже новой Москвы. Имиджевой столице мира, красной столице мира. За ходом конкурса внимательно следит Сталин. Будучи на отдыхе в Сочи, он отправляет в Москву письмо следующего содержания. Здравствуйте, товарищ Ворошилов, товарищ Каганович и товарищ Молотов. Из всех планов Дворца Совета план Иофана лучший. Проект Желтовского смахивает на Ноев ковчег. Проект Щусева – тот же собор Христа Спасителя, но без креста пока что. Возможно, что Щусев надеется дополнить потом крестом. И вот после нескольких туров, финал в феврале 1932 года присуждается множество премий. Из них три высших – Борису Иофану, Ивану Желтовскому и американскому архитектору Гектору Гамильтону. Необходимость постройки новой городской доминанты, дворца и девяти высоток рождается именно в эти годы. К чему такая гигантомания? Ответ, видимо, в том, что архитектура нового стиля должна поражать своими размерами, воодушевлять и вдохновлять. Совет строительства дворца Советов публикует особое постановление. Вот выдержка из этого документа. О проекте дворца Советов. Первое — принять проект товарища Иофана Б.М. в основу проекта дворца советов. Два — верхнюю часть дворца советов завершить мощной скульптурой Ленина величиной 50 на 75 метров, с тем чтобы дворец советов представлял вид пьедестала для фигуры Ленина. Дворец, воистину, грандиозен. Вот как он выглядит. Высота сооружения 420 метров. Предполагаемый объем – 7,5 миллионов кубометров. Объем пирамиды Хеопса – 2,5 миллиона кубометров. В три раза меньше. Для облицовки дворца потребовалось бы 300 тысяч квадратных метров гранита. Если бы дворец был построен, это было бы самое грандиозное сооружение в мире, которое по своей высоте – Почти в два раза превзошло бы знаменитый небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке. Во Дворце Советов предполагалось разместить президиум, государственный документальный архив, библиотеку, музей мирового искусства, залы, палаты Верховного Совета СССР, Конституции, Гражданской войны, строительства, социализма, аудитории для работы депутатов и приемов делегаций. Рядом со зданием решено было построить огромную площадь и стоянку на пять тысяч автомобилей. Для этого требовалось отодвинуть на 100 метров музей изобразительных искусств, а Волхонка и близлежащие улицы должны были исчезнуть под тысячами кубометров земли. Это направление в строительстве дворца было указано лично Сталиным. Архитекторам было предложено сделать нечто, что не только в Москве, но и в мире будет замечено как величественное сооружение, как сооружение памятник эпохи.